Глава 8 Котенок. «Куда ты меня тянешь?» – спросила Яся меня за мэйром. Естественно, мне никто не ответил, продолжая меня буксировать в неизвестном направлении. Встречные по пути инопланетники с интересом глазели на нас, но никто не решился остановить моего пушистого диктатора. Тирс привел меня к двери, которая открылась, и едва мы приблизились к ней. Видимо, пассажирские каюты мало отличаются между собой, поскольку помещение было копией моей спальни. Только в углу стоял какой-то большой металлический куб. К нему и потащил меня медвекотик. «Мэйр, что то задумал?» Не удержалась я от вопроса, хотя и не испытывала страха. Я доверяла своему другу. Тир создал странное басовитое урчание, и куб раскрылся, открывая моему взору удивительную картину. Внутри, блистая в ярких лучах искусственного освещения, искрились и переливались всеми цветами радуги три небольшие кристаллические жиоды. Никогда не видела ничего более прекрасного, но поразила меня даже не красота, а легкая тень, чуждых моему пониманию эмоций, слишком спокойные и ровные, чтобы принадлежать разумному существу. Они лились подобно мелодии, меняя оттенки. «Это невероятно!» Я читала сегодня о твоей культуре и живых кристаллах, но не думала, что они и правда обладают чувствами. Потрясающе! Восхитилась я, осторожно касаясь переливающейся грани крупного, самого теплого по эмоциям камня. Мэйр издал новый урчащий звук, повинуясь которому, из стенок бокса появились металлические клешни, вынимая понравившийся мне кристалл, а следом еще несколько штук, складывая их в прозрачный коробочек. Тирс протянул свою пушистую лапу и подвинул ею бокс с камнями ближе ко мне. — Что ты хочешь? Нужно кому-то их отнести? — спросила я, не понимая своего друга. — Мрау! — недовольно произнес медвекотик, а в моем сознании появилась картинка с контрактом и каким-то мужчиной. — Ты хочешь, чтобы я поговорила с твоим партнером и рассчиталась кристаллами? — уточнила я, а в ответ снова эмоции отрицания Я не угадала. Когда ты злишься, я не понимаю, чего ты от меня ждешь. Успокойся и покажи нормально, как в тот раз, когда рассказывал о своем мире. Предложила я, присаживаясь на диван с изрядно испорченной острыми когтями обивкой. Тирс несколько раз прошелся по комнате, явно пытаясь взять под контроль свои эмоции. Короткий толстый хвост резко дергался, выдавая нервозность медвекотика, пока мэр немного не остыл, присаживаясь рядом со мной. Он тяжело вздохнул и снова пристально посмотрел в мои глаза, заставляя погрузиться в его сознание. Это было немного странно, поскольку образы, привычные для медвекотика, иногда конфликтовали с моим восприятием, и все же я поняла Мэйра. Мой милый, пушистый друг предлагал мне откупиться от контракта с супругом, разорвать договоренность и выплатить неустойку. Мэйр считал меня кем-то вроде потерянного, обиженного котенка. В их культуре было похожее понятие. Когда родители погибали, столкнувшись со свирепыми хищниками, уцелевших детенышей обязательно принимал любой встретившийся взрослый тирс и воспитывал как своих. Таким детенышем счел меня медвекотик. Это было до слез трогательно, но все же неправильно. Спасибо, Мэйр, это... просто спасибо. Я тебя тоже люблю, как друга и родственника, но не могу принять подарок. Да и не по-людски это, разрывать контракт, даже не познакомившись. Человек, который выступал посредником, говорил, что такие союзы спасают жизнь высшим ашхардцам. Ты ведь понимаешь, что мне не место в твоем мире. Я не приспособлена жить в джунглях. Да и твои сородичи не поймут. Если этот мужчина не будет жесток ко мне, то мы сможем помочь друг другу. У меня будет защитник на срок, оговоренный в контракте. Да и появится время, чтобы освоиться в новом мире. а если вдруг будет плохо, то у них есть комиссия, которая следит за такими парами, и я смогу разорвать контракт, не выплачивая ему ничего. Ответила я, крепко обнимая своего пушистого защитника. Мррр. Вроде бы согласился со мной мэр, но в голове снова возник образ меня-котенка, которого мой серый приятель собрался защищать. Помурчав своему роботизированному кубу, Тирс убрал кристаллы обратно в Жооде. А потом... Это чудо инопланетной техники закрылось и взлетело, следуя за нами к выходу. Наше путешествие с боксом до моего номера собрало целую толпу зевак, среди которых были и недавние ухажеры. Они поедали меня алчными взглядами, но не рискнули приблизиться. Кто-то просто праздно глазел, удивляясь нетипичному поведению Тирса. Другие сгорали от любопытства, что же хранится в герметичном боксе. а некоторые фонтанировали с жаждой заполучить такую редкость, как я, чтобы раскрыть тайну моей привлекательности для негуманоидного существа. Фу, мерзость! Стараясь закрыться от всех этих взглядов, я шла следом за медвекотиком, который по-хозяйски шел до моей каюты. «Мэйр, ты зачем с собой эту... М -м, шкатулку захватил?» — спросила я, когда Тирс улегся на мой диван, а коробка примостилась в уголке, как будто там есть самое место. И опять мыслеобразы. Котенок присматривает, заботится. М да похоже, меня все-таки удочерили. Не знаю, как к такому дополнению отнесется мой неведомый супруг, но я была рада. Хотя и немножко смущена. Все-таки детенышем я себя не считала. С другой стороны, неизвестно, сколько Тирс собирается меня оберегать. Может, просто проводят до планеты, а там наши пути разойдутся, ведь он куда-то летел. Мои размышления прервал мелодичный сигнал вызова – Визор показал мне привлекательного высокого мужчину, одетого в форму экипажа корабля. «Я вас слушаю», — отозвалась я, не спеша открывать дверь. Тир смазнул взглядом по голограмме и снова лег на диван, видимо, не посчитав визитера опасным. «Мое имя Тир Рау Вион. Я капитан этого крейсера и друг вашего супруга по контракту. Не могли бы вы уделить мне несколько минут своего времени?» — спросил мужчина, заставляя меня заволноваться.